Глава двадцатая. Лиза. Устроившись в своей машине, я набрала номер телефона отца. «Хорошо, твоя взяла», — сказала без подисловия. «Я возвращаюсь домой, чтобы быть рядом с дочкой». «Как мило! Я знал, что ты передумаешь, но помни, отныне в течение пяти лет ты должна каждый месяц оплачивать мой долг банку, а там немного много ни мало полмиллиона». Потрудись найти хорошую работу, чтобы оплатить наш семейный долг за твой позор, который должен быть стать самой красивой свадьбой в городе. Ты не понял, отец. Я возвращаюсь ради Ани. Вот и молодец, Лиза. Мы ждем, когда ты приедешь. Девочке нужна мама. Но попечительский совет не дремлет. Если будешь плохо себя вести, он встанет на мою сторону». «Почему ты всегда используешь в отношении меня самые гадкие методы шантажа?» — закричала я в трубку. «Неужели нельзя общаться со мной по-человечески?» «По-человечески? После того, как ты плюнула в меня на свадьбе и позволила Звереву опозорить нас на весь город?» «Я позволила! А где ты был, когда он выперся на сцену и начал выкрикивать свою пламенную речь?» «Я был там же!» И тебе это очень хорошо известно. В трубке раздались короткие гудки. Что ж, поговорили. Отличный семейный разговор. Отбросив телефон в сторону, я завела машину и поехала на цветочную 25. Лиза, наконец ты вернулась! Загромыхала Гван, когда я появилась на пороге отцовского дома. Он был по варском фартуке и держал в мощных руках нож. Тигран, глянь, кто приехал. Лиза вернулась! На лицах братьев расцвели счастливые улыбки. «Неужели? Вот это сюрприз! Что, не вышло наладить личную жизнь?» Ехидно поинтересовался Тигран. Я покачала головой и отмахнулась от объятий велико-возрастных братьев. «Пока моя дочь здесь, ни о какой личной жизни не может быть речи. Где она?» «У себя, в комнате. Где же еще и быть?» Братья переглянулись. «А отец где?» «Отец на службе». — охотно пояснил Агван. — Сама знаешь, у нас, Висяков, целая стопка уже набралась. Жмуреки на пляже сами себя не расследуют. Хотя, мне кажется, с того момента, как я начала работать в отделе, ни одного убийства не раскрыли. — Что ж, этого и следовало ожидать. Вот если бы ты, Агван, поменьше смотрел любимое видео и побольше оглядывался по сторонам, преступления давно бы были раскрыты. — Да ладно. У меня сегодня выходной. Кстати, я куриные крылышки отлично мариною. Сейчас будет такой ужин. Пальчики оближешь. Кто самый лучший повар? Ты в деле, Лиза? Я вдруг подловила себя на мысли, что весь день так переживала, что ничего не ела, кроме французских пирожных. Конечно, я в деле. Я сегодня не обедала. Дай пять. Расплылся в улыбке Агван, и его мощная ладонь звонко звонках по моей руке с маникюром рассмеявшись и направилась по лестнице наверх. Нет, что ни говори, а домой вернуться приятно. Особенно, если склочный папа-следователь задерживается на работе. Конечно, мои сводные братья, те еще эгоисты, и моментами они меня жутко раздражают. Но дом есть дом. А если на ужин крылышки барбекю и готовишь не ты? Лиза, ты к нам надолго? Перевал мои размышления Тигран. До тех пор, пока не решится жилищный вопрос. «Думаешь, слабой женщине с ребенком под силу решить вопрос с недвижимостью? Оставайся лучше с нами. Вместе веселее!» — хмыкнула Гван. Я покачала головой. «Не сомневаюсь, что веселее. Но сколько можно жить всем вместе? Рано или поздно надо взрослеть». «Фу! Ну ты зануда, Лиза!» Поигрывая гантелью, скривился Тигран. А Гван, показав мне язык, ушел на кухню продолжать готовку. Дочку я обнаружила в постели. Обложившись печеньем из стакана молока, она читала пособие юмной следопыты «Как добыть улику». Рядом на подушке свернулся калачиком Юмичу. Увив меня, он с радостным лаем бросился мне навстречу. — Мамочка, ты как сюда попала? — изумила Санютка и громко захлопнула книжку. — Через дверь, как и все нормальные люди. Я строго посмотрела на дочь. — Хм а папа в наше первое знакомство пытался попасть сюда через окно. — Лучше расскажи мне, каким образом ты сегодня утром оказалась в офисе у моего босса. — Мам, я твои туфли не хотела брать, честное слово, — испуганно затортолила дочка. — Просто других не было, а у вас там дресс-код. Я боялась, что без туфель меня не пропустят в офис. Я удивленно приподняла бровь. Так вот, каким образом мои свадебные туфли оказались в офисе. Их надевала моя милая малышка. Зачем ты вообще туда пошла? Как зачем? Я должна была выяснить, точно ли твой босс мой папа. Я сверкнула в ее сторону сердитым взглядом. Выяснила? Конечно. Он оказался моим папой. Это так классно, мам. Оказывается, у меня тоже есть папа а я-то всегда думала, что меня нашли в капусте. Так дедушка говорил. Оказывается, дело совсем не в капусте. А за туфли, извини, я бы их домой вернула. Но папа так разозлился, что выбросил их в мусорку. Туфли — это меньшее из бед. Я перешла в наступление. Почему ты разгуливаешь по городу одна? И каким образом у тебя в сумочке оказался пистолет? Как каким? Мам, ну ты что, правда думаешь, что я бы отправилась в город без оружия? А как же маньяки, которыми вы с папой меня подчуете? Жмурики там всякие с пляжа. Жмурики тебе уже ничего не сделают. А если наступит зомби-апокалипсис? Они же за мной будут гнаться через пляж, а я пиф-паф им в головы, и все. Капец зомби-жмурикам». Я шумно вздохнула. «Да уж, фантазия моего ребенка, будь здоров!» «Послушай меня, Анечка! Нельзя просто так носить огнестрельное оружие! Это очень опасно! Очень!» «Папа сегодня правильно сделал, что отнял у тебя пистолет!» Анютка нахмурилась. «Неправильно, мам! Я теперь не чувствую себя в безопасности!» Я устроилась на краю ее кровати и ободряюще улыбнулась. «Не переживай, скоро мы с тобой перейдем к папе!» И ты будешь в безопасности. Анютка забралась ко мне на колени. Я бы хватила ладошками мое лицо. Обещаешь? Обещаю. Мам, а почему дедушка так злится на папу? Папа ведь ничего плохого не сделал. Сегодня его забрали полицейские просто так. А шума было. Как будто папа какой-то крутой мафиози. Дедушка не может смириться с тем, что мы с тобой уйдем. Вот и злится на папу. «Но ведь папа хороший. Я чувствую, что он хороший. Ань, дай мне слово, что не станешь больше без моего разрешения покидать дом, особенно пока я буду на работе. Совсем не покидать? Да я же от скуки свихнусь. Займешься чем-нибудь приятным. До школы осталось всего ничего. Я тебе куплю набор для вышивания, хочешь? Ну, мам, вышивать скучно». Я хочу следователем быть. Дай мне слово, Анюта. Если я его дам, я не смогу его нарушить, да? Да. А ты больше не уедешь без меня? Не уеду. Даешь слово? Даю. Ладно. Я тоже даю слово, что больше не выйду из дома без твоего разрешения. Что ж, уже хоть что-то. Есть хочешь? Взглянула на дочку. — Ужин был бы кстати. дедушка на жена сегодня не готовила. У нее там какая-то бухгалтерия. — Эй, кто хочет поужинать? Приходите во двор. Сегодня у нас будет ужин от шеф-повара. Послышался снаружи голос Агвана. — Куриные крылышки барбекю а дядюшки Агвана. О, да, Агван расстарался. На мангале поджаривались крылышки, и исходящий от них аромат был выше всяких похвал. Мы с Анюткой спустились в беседку. Я начала помогать Агвану с готовкой, а дочка устроилась на качелях. Мы устроили настоящий пир. Агван всегда мариновал много мяса, поэтому крылышек получила целая гора. Да и стол беседки был большим. Поместились все. Отец по возвращению домой не стал со мной разговаривать, а его же Нарузана, кажется, не заметила моего возвращения. Она весь вечер сидела в кресле на террасе с калькулятором и что-то записывала в свой толстый блокнот. Обрадовались моему возвращению только Агван и Тигран. «Я слежу за тобой, Лиза». Набирая в свою тарелку порцию ароматных крылышек, причурился отец. «Твоего Артура отпустили только потому, что меня не было в отделе. В следующий раз ему так легко не отделаться». «Прекрати», — вспылила я. «Аня, его дочь. И мы все равно, рано или поздно, будем вместе». «Зачем ты препятствуешь тому, что должно было произойти десять лет назад?» «Десять лет назад? Мне кажется. Или тебя тогда бросили беременной?» — прищурился отец. «Если бы ты сообщил хотя бы матери Артура о моем состоянии, всего этого не было бы сейчас». «Стряхни с ушей розовую лапшу, которую навешал Зверев, и помни, к нашему дому я его не подпущу». Буду стрелять на поражение. — Может, тебе надо обратиться к психиатру, папа? — взялась я. — Какое право ты имеешь стрелять в людей? — Не в людей, Лиза. В Зверева. Он зло запыхтел и ткнул меня пальцем. — Эй, хватит уже! Анютка стукнула вилкой по столу. — Дедушка, ты не станешь стрелять в моего папу. И вообще, у меня, оказывается, на соседней улице бабушка живет, а я ничего не знала. «А ты, цыц, маленькая предательница, тебе слова не давали!» Вырастил на свою голову. Следователь Романов опалил внучку полным ярости взглядом. «А ну, тихо!» — злобно выкрикнула с террасы Рузанна. «Я со счет за вас сбилась! Все заново пересчитывать!» Мой отец замолчал и принялся поглощать крылышки. «Удивительно! Он еще и подкаблучник!» Я изумленно взглянула в сторону террасы. А Гван и Тигран переглянулись, пожали мощными плечами унисон друг другу и принялись щедро поливать кетчупом куриные крылышки в своих тарелках. В общем, ужин удался на славу. Хорошо еще, что не дошло до драки. Хотя я была готова защищать до последнего наша с Анюткой право быть рядом с Артуром.